2. Первая встреча. Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было 6 лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зогра в Пляксине, старинный белый особнячок в Мерзляковском переулке на Никитской. В день, о котором я говорю, было моё первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки. Первая в сборнике Леберт и Штарк. Партнёр Евгения Яковлевна Брюсова, жемчужина школы и моя любовь. Старшая ученица и младшая. Все музыкальные искусы пройдены и белый лист. После триумфа забавного свойства иду к матери. Она в публике с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, о детях, рассказ дамы о своём сыне Валерии. А у меня сестра была Валерия, поэтому запомнилось. Таким талантливым и увлекающимся. пишущим стихи и имеющим недоразумение с полицией. Очевидно, студенческая история девяносто восьмого-девяносто девятого годов. Был ли в это время Брюсов студентом и какие это были недоразумения, не знаю, рассказываю, как запомнилось. Помню, мать заболела, стихам, ибо она посни меньше, чем недоразумение с полицией. Что-то о горячей молодёжи, мать заболела, другая мать жаловалась и хвалила. Такой талантливый и увлекающийся, потому и увлекающийся, что талантливый. Беседа длилась, был антракт. Обе матери жаловались и хвалили. Я слушала. Полиция. Зачем заниматься политикой, потому и увлекающийся. Так я впервые встретилась с звуком этого имени.